«Сказка седьмая» про то, как Александриус сам себя перехитрил. Однажды маленький мальчик Сашенька так сильно разыгрался под вечер, что совсем позабыл о том, что все хорошие дети в это время уже лежат в кроватках. А Сашенька не то что в кроватке лежал, а даже еще и не умылся, и зубы не почистил, и не разделся после улицы – так и был, как днем ходил, в шортиках и в испачканной футболке. «Сашенька, а ну-ка пойдем умываться», строго сказала мама, а потом баньки. «Ну, мама, я еще совсем-совсем не хочу спать, у меня даже ни капелечки сна нет, я еще даже ни разу не зевнул». И Сашенька даже грудь выпятил, так он собой загордился, уже совсем как взрослый, ночь на дворе, а он не спит. «Нет, сыночек, хочешь или не хочешь, но спать ложиться надо, а то я тебя завтра в садик не добужусь». «Ну и не надо», – насупился Сашенька. «А я не хочу в садик, мне дома больше нравится. А давай я лучше завтра с вами останусь, и нам всем тут весело будет, прямо как в выходной. Хорошо я придумал, да, мам?» Ну «Хорошо, но только нам с папой завтра на работу надо, а вы тоже не идите». Нашелся Сашенька. «Ну «Как так? Не идите!» ну вот так! Ты же не ходила на работу в прошлом месяце?» «Потому что ты болел, и я с тобой сидела». Хм. «А ты скажи на работе, что я опять заболел?» «На обманывать нехорошо». «Ну, мам!» И он даже губу закусил, так ему захотелось, чтобы мама завтра никуда не пошла и осталась с ним дома. «Ну вот, смотри!» Мама взяла Сашеньку за руку и отвела к постели. «Скажу я завтра, что ты заболел». «Да-да, скажи». «Подожди, не перебивай». Она села на кровать, Саша сел рядышком. «Вот если я вдруг скажу, что ты заболел, тогда придется позвать дядю доктора». «Не, не надо». Саша недовольно насупился. «Надо? Обязательно надо». А то кто мне без доктора поверит, что ты заболел. А доктор тебе пропишет горчишники и горло скажет полоскать, а еще таблетки надо будет пить и капельки в нос капать. А может, мы только скажем, что ты мне горчишники ставила? Ну, пожалуйста, обманывать? Ну, мы же только чуть-чуть, ну, вот столечко вот. Даже чуть-чуть нельзя. Давай я тебе помогу. и мама стянула Сашеньке грязную футболку. «Ну, даже самую чуточку нельзя». «Ну, конечно, нельзя. Вот если вдруг ты кашлять будешь, доктор увидит, что я его обманула и обидится на меня». «А я не буду кашлять». «Но дядя доктор все равно увидит, что тебя не лечили, на то он и доктор». «Ну да», вздохнул Сашенька. «Увидит». «Вот и получится, что мы сами себя и обманываем». «Как это?» На ну, вот так. Давай ложись, а я тебе расскажу, как однажды таракан Александриус хотел всех обмануть, а обманул себя». «Так и обманул». «Так и обманул. Но ты закрывай глазки, а я начну рассказывать». Сидел как-то у Пашки в гостях Александриус, чаевничал, а Пашка тем временем своими делами занимался – Лазил он, значит, по полкам своих шкафов. Все ящички повыдвигал, под все вещи заглядывал и все охал да ахал, лапками своими всплескивал, очки протирал. «Паш, а ты чего делаешь? Потерял чего, что ли?» «Ага. Помнишь, был у меня ножичек складной с тремя лезвиями?» «Это тот, что ли, у которого ручка красная?» «Ага, он самый». «Вот не помню, куда я подевал, а мне он сейчас очень нужен. Тропинка сильно заросла, траву бы надо подрезать». «Так я знаю, где он». «Где?» «Я его у Вальки видел, точно-точно у Вальки в пещере. В углу он у него там лежит вместе с какими-то деревяшками». «А, да, точно!» Пашка хлопнул ладошкой по лбу. «Я же сам ему отдал». Совсем из головы вылетела память дырявая Ну ладно, тогда на днях надо бы к нему сходить, забрать Хотя, нехорошо как-то получается Раз взял, то сам бы и принес. Но ничего страшного схожу Заодно посмотрю, что он там мастерит Сказал это Пашка и успокоился К столу вернулся чай допивать А Александриус чай свой по-скорому из наперстка допил и убежал. Пашка даже удивился. «Обычно-то Александриус подолгу сидел, конючил чего-нибудь вкусненького, а тут на тебе вылетел, как ошпаренный, и даже до свидания не сказал». А Александриус не просто так убежал. У него идея появилась. Хотел Александриус первым медвежонку Вальке рассказать про нож. А за это Валька ему первому покажет, что он из тех деревяшек настругал. Александриусу повезло. Валька был дома и тем самым ножичком вырезал затейливые узоры на ручке деревянной ложки. Не отрываясь от дела... Валька поздоровался, предложил присесть. Александриус, ты чего такой запыхавшийся? Убегал от Куго, что ли?» «Да я к тебе через весь лес от самого Пашкиного дома бежал!» «А что случилось?» – встрепенулся Валька. «Пожар, что ли?» «Да нет, ты что, какой пожар! Скажешь, что уж я к тебе по-другому делу. Пашка недоволен, что ты ему ножик долго не отдаешь. «Ох, и ведь правда моя вина. Совсем забыл, что отдать надо. Ну ничего, сегодня ложки доделаю, а завтра поутру нож и отдам». «А ты знаешь?» – зачем-то продолжил Александриус. «Ведь Пашка на тебя даже разозлился, так и сказал даже. Я больше ничего этому наглецу не дам. Вечно возьмет что-нибудь, а потом ни ответа, ни привета. И ходи к нему на баклон, свои же вещи обратно выклянчивый. «Так и сказал?» Испугался Валька и даже ложку вырезать перестал. «Да, прям так и сказал. И кулаками даже тряс. Вот такой он злой был». Александриус взобрался на скамейку, уселся поудобнее и продолжил. «А я ему говорю, ты, Паш, не нервничай, успокойся. Раз Вальку у тебя нож взял, значит, нужен он ему для дела». «Да-да, и правда, очень нужен», Часто – часто-часто закивал Валька. «Хм, ну и я ему про то же». А он отвечает, нет, приду к нему завтра, всю шерсть у него на загривке повыдергу, чтобы знал, как чужое брать, а потом не возвращать. Думаешь, и правда повыдергает? Испугался Валька. Конечно, обязательно все до последней шерстинки выдернет. Я его знаю, он, если сказал что-то, обязательно и сделает. Такой уж у него характер. Вздохнула Александриус горестно. «Ох, кто же знал, кто же знал то!» – запричитал Валька. «А с виду такой добрый хомяк, Никогда бы у нем плохо и не подумал. А тут вдруг раз, и всю шерсть за долой, Даже страшно стало!» «А то! Ты знаешь, какой он в гневе ужасный! Ой, лучше бы тебе и не знать!» «Спасибо!» Спасибо тебе огромное, Александриус. Спасибо, что предупредил. А то ходить мне с лысом загривком вот срамота была бы. А так я ему, наверное, записку напишу и с ножиком у него перед дверью оставлю. А еще и подарок, наверное, оставлю, чтобы он не так злился. И тебе вот «Возьми в благодарность, больше то и дать тебе нечего». И Валька протянул Александриусу красивую резную ложку. «Возьми в подарок и еще раз спасибо, что предупредил». «Да не за что, я же так по дружбе тебе сказал». Александриус взял ложку, придирчиво осмотрел резные завиточки. «А вот тут не очень красиво получилось». Ой, прости, сейчас поправлю. Из Валькиной пещеры Александриус вышел с довольной улыбкой на мордашке и с ложкой на плече. И вообще удачно получилось. Сказал-то всего ничего, ну, придумал самую чуточку. Пашка же и правда собирался завтра за ножом зайти. Ну, а злой он придет или не злой. Это же никто заранее знать не может. А потом... Ещё минут через десять, когда Александриус сидел и любовался ложкой, ему в голову пришла идея. А что, если так же и с остальными поговорить? Нет, ну в самом-то деле не будут же они потом друг другу рассказывать все, что он им наговорит. Вот э -э, Вальку того же взять. Он нож и подарок с запиской Пашки перед норкой оставит. В дверку постучит и все. И не вспомнит потом об этом больше. А может, даже и лучше все сложится. И вещи всегда вовремя возвращать начнет. Одни плюсы от таких разговоров получаются. А ему, Александриусу, за труды его тяжёлые, многое не надо. Так, подарочек какой-нибудь маленький. И все. Улыбнулся Александриус своим мыслям и пошел по гостям. Для начала к котёнку Егорке зашёл. С трудом на дерево взобрался, в дверь постучал и, не дожидаясь ответа, просунул усатую голову в домик. «Есть кто живой?» «Есть, есть!» – лениво отозвался Егорка с постели. «Проходи!» Александриус вошел, влез ногами на кресло и начал «Важно!» «Я, Егорка, к тебе неспроста зашёл. Вот, Егорка, значит, есть у меня дело к тебе. Очень важное, значит, дело». «Ну, и что же у тебя за дело ко мне, мяу, такое?» «Очень, значит, важное», – передразнил Егорка. «Самое важное. Оно не какой-нибудь завалящая дружбы касается». «Ну, раз дружбы, то тогда, конечно, да. Тогда и правда». «Важное дело. Ты, Егорка, дружбой с Антошкой дорожишь?» «Конечно, дорожу», – спрыгнул с постели Егорка. «А ты э, знаешь, что твой друг у тебя за спиной говорит?» Александриус многозначительно сложил на груди две пары лапок, выждал секунду и продолжил степенно. «Молчишь? Не знаешь, значит? А я вот знаю». своими собственными ушами слышал. А говорит он... Александриус примолк и ни к селу, ни к городу спросил. «Какая интересная у тебя вещица в углу стоит. Это что, парусник?» «Фрегат это. Я его м -м, все лето собирал. Так что там Антошка говорит-то?» «Красивый фрегат. Год, говоришь, собирал. А и что, сам раскрашивал?» «Да, сам раскрашивал, сам паруса ставил, клеил, собирал. Всё сам. Ты мне дальше говори, что Антошка рассказывал». «Знаешь, я что-то передумал. Мне Антошка по секрету рассказал, слово взял, что я не проговорюсь, а я вот так сразу. Ладно, Егорка, пойду я, наверное». Александриус легко соскочил на пол, потянулся так, что все лапки хрустнули. «Что-то засиделся я у тебя, а у меня дел не в проворот. Пойду я». «Подожди, подожди. Рассказывать начал, а сам в кусты дёру даёшь. Нет, мяу, так дело не пойдет. И Егорка заслонил Александриусу дорогу. «Ты от чего?» – Делно удивился таракан. «У меня там, значит, работа простаивает». А я тебе за здорово живешь, еще и тайны чужие рассказывать должен. Нет, так дела не делаются. «М — А как они делаются? — Вкрадчиво спросил Егорка. — Мяу, может, тебе надо чего? Так ты скажи, хочешь вон книжку с картинками возьми почитать? Хочешь, фломастеры забирай? — Не, мне ни книжки твои, ни фломастеры не нужны. «А что же тебе тогда мне надо?» «Да хоть бы фрегат мне свой отдай!» «Фрегат?» – засомневался Егорка. «Я же его целый год собирал!» «Егорк, я не понял, тебе твой дурацкий фрегат важнее дружбы с Антошкой? А я-то думал, что ты настоящий товарищ за дружбу и вагоне в воду, а ты, фантик ты, мятый!» а не друг. — Ладно, — махнул лапой Егорка. — Пропадай пропадом. Фрегат этот. Мяу, еще соберу. — Вот и правильно. Молодец, Егорка. Он доверительно подался вперед и громко зашептал. — Ты только, ты только это, Антошки, и слова. Да ты что? Слово даю. Мяу, могила. — Вот и правильно. Вот так. Настоящие друзья и должны поступать. Значит, слушай! И наврал ему Александриус с три короба и маленькую коробочку в придачу. Рассказал глупостей всяких, сказал, что злится на него Антошка, потому как Егорка котенок. А Антошка щенок, а дружбы между кошками и собаками быть не может. И вот получается так, что если Егорка не начнет в ближайшее время лаять как собака, то и дружбе их старой больше не бывать. Но я же не умею меня улаять. Возмутился Егорка. Да и неправильно это как-то котенку и вдруг меня улаять. Ну? Твое. Я тебе всё сказал, а ты теперь поступай, как знаешь!» И Александриус, весело насвистывая что-то под нос, с трудом поднял красивый, но очень тяжелый фрегат и, покряхтывая, вышел из Егоркиного дома. А Егорка остался думать. И что за блажь Антошки в голову взбрела? «Лаять! И ведь кому лаять? Ему! Егорке!» Урожденному котенку будущему коту. Нет, Егорка, может бы и гавкнул пару раз. Ему для друга не жалко, не тяжело. Но гавкнешь раз, гавкнешь два, и все, Разучишься, как следует мяукать, а потом, чего доброго, Антошке еще какая-нибудь прихоть в голову стукнет. И что, каждый его каприз выполнять? Так это уже не дружба будет, нет, Уж лучше один раз твердость характера проявить, чем потом всю жизнь танцевать под чью-то дудочку. Так и решил Егорка. А Александриус уже шел к Антошке. Ему он наплел все с точностью до да наоборот. На этот раз, по словам таракана, уже Антошка должен был забыть о том, что он щенок и для сохранения дружбы должен был мяукать, а не лаять. За это вранье Антошка отдал Александриусу копилку в форме щенка, так похожую на него, на Антошку. Отдавать такую вещь, конечно, было очень тяжело. Но информация того стоила. Потом Александриус навестил белочек-сестричек, поговорил с каждой из них по отдельности и получил в подарок по связке сушеных грибов от каждой. Потом он обманул и рысь Свету, сказав ей о том, что Пашке не нравится такое соседство с рысью. Света слушала, обиженно шмыгла носом и прижимала пушистые ушки с кисточками к самой голове. — Ну и ладно, раз не хочет, то и не надо. Тут вокруг и других деревьев навалом найду себе и получше. «Я-то думала, вот буду жить рядом с хорошим соседом, и мне веселее, и ему есть с кем поговорить, а он вот какой оказывается. И нет, чтобы самому в глаза мне всю правду сказать, так он еще посыльных засылает. Эх, что тут говорить?» Она махнула лапой, и пошла прочь от дуба. «Эй, а как же я?» — закричал вслед Александриус. «Думаешь, информация ничего не стоит? Эй!» Но рысь Света даже не оглянулась. Она очень обиделась и боялась, что вот прямо сейчас расплачется от горькой этой обиды. Их, надо было плату вперед брать!» — вздохнул Александриус и с досадой добавил. неблагодарная, я ей великую тайну раскрыл, она не спасибо, не до свидания. И уже забыл Александриус, что вовсе он не тайны открывает, а врет на прополую, да еще ведь приобидно врет, неприятно. Он еще чуть-чуть повздыхал, а потом пошел домой, любоваться всеми вещами, что ему за его вранье дали. Егорка и Антошка встретились в тот же день, встретились. И даже не поздоровались. Посмотрели друг на дружку, фыркнули и мимо прошли. И каждый подумал, пусть знает, что не буду я его прихотям потакать. Медвежонок Валька тоже в этот же день решил нож Пашке вернуть. Взял он ложку с самым красивым узором. Записку написал, ножик тот злосчастный, сложил все это перед Пашкиной дверцей, постучал и быстро убежал. Пашка открыл дверь, по сторонам посмотрел. Странно, никого нет. И уже было собрался дверь закрыть, когда увидел в траве записку, а рядом красивую резную ложку и нож. Совсем странно. Взял записку, прочитал большие округлые буквы, выведенные неуклюжей Валькиной лапой. «Паша, прости меня, пожалуйста». «Я очень виноват перед тобой, но прошу, не злись, пожалуйста. Обещаю, что я больше не буду опаздывать с возвратом вещей. Возьми в подарок эту ложку. Она самая красивая, и больше ни у кого такой красивой ложки нет». «С уважением!» Твой друг, медвежонок, Валька. Пс. Еще раз прости и не злись на меня. Ну, это уж совсем странно. Пашка поднял голову и громко крикнул. Свет, спускайся! Посмотри, какую интересную записку мне Валька написал. Но никто ему не ответил. Пашка поправил очки, задумался. «Интересно, а она где? Что-то я вообще уже ничего не понимаю». Вдруг из глубины леса донеслись страшные крики. «Да что же это сегодня делается?» И Пашка бросился напрямую через траву к далеким крикам. Он пробежал через кусты, к нему прилепился противный репей, и через минуту Пашка, весь всклокоченный, с репьем на шорстке, выскочил на поляну, где так громко кричали. Оказалось, что это белочки-сестрички скандалили. Они взобрались на большой пень, встали друг напротив дружки, уперли лапки в боки и обе, не замолкая ни на секунду, кричали. «А ты знаешь кто?» «Да ты на себя посмотри! Тоже мне красавица выискалась!» «Ну и выискалась! Ох, ну посмотрите же на нее! Прямо первая кокетка леса! Мисс Белочка у нас тут появилась!» «Ну уж всяко покрасивее некоторых!» «Что?» – возмущенно закричала Белочка Машка. «А ничего!» – довольно ответила Белочка Ира. Сама сказала, что я, мисс Белочка, первая красавица. Никто же тебя за язык не тянул. Э, -э, э. Да ты, да ты! Задохнулась от возмущения Маша. Ну что я? Что? Да ты! И Белочка Маша бросилась на свою сестричку драться. Прекратить! Во все свое хомячье горло заорал Пашка, и белочки замерли. Что за драка? Вы же сестры, а ведете себя как? Она первая начала, сказала Маша. Нет, это она первая, ответила Ира. Нет, она, она. Тихо! Вы сейчас опять драку устроите. И устрой, устрою, чтобы ей неповадно было глупости всякие говорить. Это я глупости говорю. Ну не я же. Так, тихо. «Давайте по порядку. С чего вообще все это безобразие началось?» Белочки-сестрички загалдели разом, закричали на перебой, стараясь перекричать одна другую. «Не обе разом. Ты, Ира, молчи. А ты, Маша, рассказывай!» «Значит, она...» – Маша ткнула пальцем в сестру. «Говорит, что она самая красивая в лесу и даже красивее, чем я». «Да не говорила я такого! Это ты говорила, что ты самая красивая и стыдишься своей сестрички, дурнушки. А с чего ты красивая-то? У тебя вон и хвостик не такой пушистый, как у меня, и мордочка какая!» «Да и я про тебя никогда не говорила! А вот и говорила! Нет, да, нет, да!» Замолчали обе! Заорал Пашка так, что сестрички аж присели от испуга. «Так, Ира, отвечай, но только честно. Говорила ты такое про Машу?» «Нет, больно мне надо про нее гадости говорить». Хмыкнула и отвернулась гордо. «Клянешься?» – спросил Пашка страшным голосом. «Да провалиться мне на месте, если вру». «Хорошо. А ты, Маша, клянешься, что ничего плохого про Иру не говорила?» «Клянусь, конечно. Да и в мыслях у меня такого не было». «Так». «Ну а тогда с чего вы вообще этот скандал начали, раз никто ничего не говорил?» «А нам Александриус сказал по секрету», – хором ответили белочки. Александриус говорите?» «Хм, странно, странно». Он задумчиво почесал подбородок. «И часто вы с ним разговариваете?» «Да больно нужно с ним разговаривать, он хам и обманщик». сказала Маша. «Ещё хвостунишка!» добавила Ира. «Ну а если он обманщик, то чего вы ему поверили-то?» «Ну а зачем ему про нас врать?» удивилась Ира. «Да, зачем?» спросила Маша. «Вот я и пока и не знаю, зачем. Но то, что он вам наврал, это точно!» Пашка серьезно нахмурил брови. «Их, «А я ему грибов дала. Такие грибы хорошие были под берёзовики», – шмыгнула носом Ирочка. «А я ему сушеные грузди отдала», – виновато опустила глаза Маша. «На праздники их берегла и ему отдала». «А за что вы ему грибов дали?» – совсем уж удивился Пашка. «А он сказал, что просто так не расскажет. Вот и дали». Вместе ответили Ира и Маша. «Ну вот, теперь-то понятно, зачем он вам наврал. И это он так у вас подарки выклинчил». Пашка почесал затылок. «Интересно, чего он Вальке сказал, что тот мне такую записку написал?» «Какую записку?» – спросила Маша. «Да, какую?» – тут же спросила Ира. «А вот, смотрите». И он дал Белочкам Валькину записку. «Ух ты! Что же ты ему такого сказал?» Удивились Ира с Машей хором. «В том-то и дело, что ничего я ему не говорил. Я его вообще всю неделю не видел. Вот, только завтра к нему в гости за ножом этим и собирался. А тут тебе записка, да еще и с подарком». Он задумался, повертел носом. «Вот если бы у Светы спросить, она-то с дуба все должна была увидеть. Может, он ей даже рассказал что-нибудь. Вот только и Света куда-то пропала». «Не куда-то, а в соседнюю рощу она пошла», – сказала Ира. «Да-да, мы вместе видели», – добавила Маша. «Она сказала, что теперь там жить будет». «Там?» – удивился Пашка. «А чем ее мой дуб не устроил?» «Не знаем», — хором ответили Белочки. «Ты пойди и сам спроси». «Ладно, спрошу». Пашка уже собрался уходить, но остановился. «А вы больше ругаться не будете?» «Нет, мы помирились». «Тогда жмите руки», — строго сказал Пашка. Маша и Ира взялись за руки и звонко на два голоса прокричали. «Мирись, мирись и больше не терись!» «Молодцы!» Пашка побежал искать Свету. Как и сказали белочки, Света оказалась в соседней роще. Она неудобно устроилась на тонкой ветке старой ели и печально глядела на пушистые облака. «Свет!» – крикнул Пашка. «Свет, слазь! Поговорить надо!» «Я с тобой не разговариваю», – гордо ответила Света. «А это почему?» – Вкрадчиво полюбопытствовал Пашка. «И ты еще спрашиваешь». Она посмотрела на Пашку так грозно, что тому даже страшно стало. Но он все же набрался храбрости, выпятил грудь и ответил. «Смею, смею, потому что не знаю, почему ты со мной не разговариваешь». «Ну, подозреваю, что без Александриуса тут не обошлось». «Да, не обошлось», — она всхлипнула, «потому что у него храбрости больше, чем у тебя оказалось, и он мне все, все рассказал». «Ага, ну давай тогда рассказывай, что он тебе наврал». «Наврал? Не верю». «Ну, ты у Маши и Иры спроси, что он им наврал». а потом ко мне приходи». «А что, он им тоже что-то наговорил?» И тогда он ей рассказал и про Беличий скандал, и про то, что Александриус наговорил каждый из них по отдельности и добавил в конце. «Знаешь...» И ещё вот записка странная от Вальки. Мне кажется, она тоже неспроста. Я вот сейчас вспомнил, как раз перед Александриусом говорил, что завтра к Медвежонку в гости пойду. Так он, значит, всё наврал. Ну, это тебе судить. Я же не знаю, что он тебе сказал. Рух, я ему устрою. Ну, я ему покажу». Света нервно ходила по ветке туда-сюда. «Ну, он у меня попляшет!» «Свет, давай ты ему потом, чуть попозже, устроишь и покажешь. А пока лучше со мной к Вальке сходи, а то мне одному страшно». «Ну, пойдем». По дороге они встретили котенка Егорку. Послушали, что он рассказал про зазнавшегося Антошку. А потом уже и щенка Антошку встретили и на этот раз уже услышали историю про зазнавшегося Егорку. Помирили и их, а потом уже вчетвером пришли в пещеру к медвежонку Вальке и послушали его историю. Вечером... уже весь лес знал про то, что Александриус врун и обманщик, и никто с ним не хотел разговаривать. И даже тогда, когда он всем все вернул и попросил прощения, все равно разговаривать с ним не стали. Ушёл тогда Александриус в темную сырую расщелину и горько там заплакал. Он там долго плакал, клял себя за глупость свою, всхлипывал. и хныкал до тех пор, пока не услышал сзади Пашкин оклик. — Ревешь? — Реву. — Понял, кто в твоих слезах виноват. — Угу! — кивнул Александриус. Эх, и о чем ты только думал? — Я думал, обхитрю вас. И... Э -э. Он всхлипнул и снова заплакал. — Вот ты и обхитрил! «Только не нас, а себя!» «Угу!» «Вот тебе и угу! Запомни! все тайное всегда становится явным! А теперь пошли!» «Пошли? Вы меня простили?» С надеждой спросил Александриус. «Пока нет, но если ты больше не будешь обманывать, то, может, и простим!» А я больше не буду. Правда, правда, честно, честно. А это мы посмотрим. Время покажет. Александриус вздохнул, подумав о том, сколько ему теперь трудиться придется, чтобы ему снова верить стали. И все это из-за одной шалости, из-за нескольких глупых обманов. И стало Александриусу совсем уж стыдно и горестно. «Эх, если бы можно было вернуть сегодняшнее утро и никого не обманывать!» Мама рассказала сказку, тихо встала, выключила свет и вышла из комнаты. Сашенька уже спал, посапывая, а во сне он видел, как горюет Александриус, который хотел обмануть всех, а обманул только себя».